Глава 28. восьмая. Вторжение. Дом Архимеда никто не тронул. Внутри все осталось так, как он оставил, когда уходил в туннель. У него хватило ума передать бухгалтерию своему помощнику. Сам же он сослался на трясучку и изъявил желание посетить ряд стабов. Такое случалось повсеместно, и никто не придавал большого значения подобным отлучкам, но Архимед исчез на год, его искали, обзванивали стабы, куда он собирался идти, но все безрезультатно. В конце концов его сочли пропавшим без вести, решив, что его сожрали зараженные, но Архимед испытал кое-что похуже. Бункер Припять впечатлял своими размерами, особенно размерами жилых отсеков. Несмотря на достаточно большое количество жильцов, на метраже здесь не экономили, Архимед являлся обладателем пяти комнат и гостиной. Мы без труда разместились и решили отдохнуть, и уже на свежую голову строить дальнейшие планы. Нам почти удалось, тревога разбудила нас только под утро. Она взвыла по всему бункеру, сводя жителей. Звук, отражаясь от металлических поверхностей, многократно усиливался, врезался и сверлил мозг насквозь. А еще эти оранжевые мигающие лампы под потолком, к тому же для общего оповещения в Припяти, использовались громкоговорители. Голос дежурного передал информацию о вторжении неромантов и обращенных. Проникновение произошло на минус третьем ярусе, где, по утверждению Архимеда, не было никаких выходов. Однозначно это были туннели неромантов, которые они наделали в каждом бункере, проживая там еще до нас. Придумано было хитро, оставив нам бункера, они ушли в самые глубокие и далекие, но сами частенько наведывались обратно, похищая людей. Кто в большом бункере сразу обнаружит пропажу? Многие и так погибали на поверхности, гибли в рейдах или просто от несчастных случаев. В пять утра, когда сыграла тревога, нероманты проникли на минус третий ярус. Дежурный увидел в камерах слежения, пока их не отключили около сотни неромантов собаками и сопровождающих их людей, то есть обращенных. Вскоре ярусы с минус первого по минус 3 перестали отвечать. Нероманты моментально вырезали всех, кто там находился, и сколько их еще вылезло, никому неизвестно. Задумкой мне было понятно отрезать от выхода бункер, лишив его связи и возможности выйти наружу. Затем нероманты рассчитывали не спеша умертвить всех. «Архимед, нам нужно попасть штаб. Или где здесь у вас координационный центр?» — сказал я, прослушав оповещение дежурного. Э, — На предпоследнем ярусе туда сходятся все коммуникации, — припомнил Архимед. — Тогда нам стоит поторопиться, совсем скоро на лестницах станет не протолкнуться. — Опять без завтрака, — проворчала Лиана. Э, — Сухим пайком потом э, возьмешь, — пообещал ей череп. — В штабе поедим, нам надо спешить, лесник, — поторапливал Архимед. Дальше мы немежко выбежали в коридор и быстрым шагом направились к центральному стволу бункера. До этого мы воспользовались служебной лестницей, чтобы спуститься на один этаж, а сейчас вышли в общий коридор и направились к центру бункера. Такое я видел впервые. В гигантской вертикальной шахте панду шириной добрых 20 метров поднимался спиралью и скрывался в шине. Само покрытие было разделено надвое, что давало возможность двигаться в двух направлениях одновременно. Каждая полоса делилась пополам, одна из них была занята рельсами, по которым двигались вагонетки с электрокаром в качестве локомотива. Это уже было человеческое нововведение, в старых шахтах осталось полно всяких электропоездов, вагонеток и вагонов. С батареями проблем не было и поезда каждые 10 минут поднимались с минус 24 этажа до минус 1 и соответственно спускались. Сейчас, разумеется, все движение было остановлено. По периметру центрального ствола шли несколько металлических лестниц, узких, но два человека могли разойтись, не задев друг друга. Герметизация одного яруса от другого не была предусмотрена, поэтому задержать распространение неромантов по бункеру, заблокировав лестницы и пандус, оказалось невозможным. Вообще на подобную атаку нероманты решились впервые, столь крупные силы еще никогда не были задействованы. «Уничтожить пятьдесят тысяч человек, такого не припомнят даже старожилы». Я прикидывал, а уж не мы ли стали виновниками такого вторжения? Что же мы такого могли обнаружить в древних подземельях, что из-за нас не романты, готовы были вырезать пятый по численности бункер в Улье? «Жень, чего задумался, идем вниз», — дернула меня за рукав Лиана. «Они пришли за нами и Архимедом». Ответил я, отмахиваясь от попугая. Он летал и орал во всю глотку. «Бешитесь, духи! Вы всего овощи! Я сожру ваши мозги!» И прочее в таком же духе. Люди с ужасом смотрели на птицу, многие так вообще впервые видели Жако. И еще больше народу забыли, как выглядят попугаи. Он летал над головами и пугал жителей Припяти всякими непристойностями, что наслушался от глотей. Причем нередко ее голосом. «Сколько слов он запоминает?» — восхитилась Плакса. «Это Жако. У моей подруги был такой. Никому не советую заводить их, а болтают они много. Больше сотни слов где-то запоминает». Весело отозвалась Лиана. «Штаб на двадцать третьем?» — уточнил я у Архимеда. «Да, сейчас еще четыре витка, и мы на месте». «Лиана, ты сможешь заминировать эти витки, но так, чтобы мины сработали по твоей команде?» «Кстати, мысль, если упыри здесь по нашу душу, то им так или иначе придется спуститься вниз. На лестницах им легко устроить засады». «Понял мой замысел череп». «Да, надо, чтобы все укрылись в дальних проходах и пропустить как можно больше неромантов вниз, как только они зайдут». «Пандус жалко», — покачала головой кобра. «Ну, ну что, не пойдешь ради упырей?» — Давай, Лиана, делай, вываливай все, что осталось, кроме атомных, разумеется. Это вряд ли можно будет назвать победой, если мы сами себя поджарим. — Согласна, выглядеть будет не очень. Вспоминаю Плаксу, когда она светилась, как новогодняя елка. Меня аж смех разбирает. — Тебя, может, и разбирает, а мне было очень плохо. С осуждением посмотрела на нее Плакса. — Ну, согласись, прикольно же, — миролюбиво добавила Лиана. М-м, что-то в этом есть. Кивнула к вас. — Леана, догоняй, мы вниз. Надо убирать людей. — скомандовал я, Архимед припустил вниз в штаб. — Стой, овощи, держите мутанта! Паша бешено, маша крыльями, последовал за ним, оглашая округа своими воплями. Мы сбежали с пандуса на минус двадцать третьем и сразу уперлись в вооруженную охрану. — Кто такие? — спросил нас грозного вида мужик с ручным пулеметом огромного калибра. Внешне он напоминал сорокопятку, пушку, только он ее держал в руках. Хотя нет, я пригляделся и увидел, что он крепится с помощью нескольких рычагов к разгрузке, напоминающей своеобразный экзоскелет. — Не узнаешь, а за первым приходил! — укоризненно сказал Архимед. — Опа, ты откуда? Мы тебя уже похоронили, с почтями. Были слухи, что тебя Глотея грудью кормит. — Скажет же тоже. Не выдержала кобра и засмеялась. «Было дело, сидел в благодати. Да вот добрые люди зашли за мной, забрали домой». Он повернулся и показал на меня. Прозвучало это, будто я забрал Архимеда из детского сада вечером домой. «Забрал? у Голотеи, И вы еще живы?» По слогам переспросил охранник. «Ну да, слушай, не томи, нам к носу надо, свои люди проверенные!» Заверил его Архимед. «Э, нет, может, вы обращенные? Я откуда знаю...» Папа Кат все время по-тихому подкрадывался к охраннику и, наконец, дотянулся до его руки. Схватив ее, он мгновенно отправил того в сон. «Обач!» — презрительно сказал попугай, и сардонически заржал, приземлившись на тело охранника шумом грохнувшегося на металлический пол. «Пошли!» — скомандовал Архимед. Через десять метров мы нырнули в узкую дверь со знакомым штурвальным замком внутри. Пройдя по узкому коридору, мы оказались в просторном зале. За полукруглым столом, заставленным аппаратурой, сидели люди. Мониторы показывали все этажи с минус четвертого и ниже. Огромные толпы стекали по пандусам вниз. Несколько человек, склонившихся над столом, заваленным чертежами и схемами, обратили на нас внимание. «Архимед!» «Вот это фокус! Кто это с тобой?» Вперед вышел коренастый мужичок в пятнистом комбинезоне, бронежилете и разгрузке. За спиной у него болтался автомат, стреляющий из-за угла. «Свои! Лесник и его команда!» «Нос!» — представился мужик. «Главный здесь!» С прозвищем все было ясно. Нос громадный, как березовый сувель, изъеденный червяками и переживший не одно нападение дятлов. «Рукопожатие у него было крепким, даже очень, я бы сказал. Мы быстро познакомились, я изложил свое видение обороны». «Вообще-то, я не зря сказал, что руковожу бункером лесник». Повел из стороны в сторону своим хоботом начальник. «Кто же против? Руководи. Есть план?» «Честно, нет. Мне ожидали от неромантов такой наглости, чтобы напасть на полсотни тысяч человек у них же дома». «Вот-вот, мы уже заминировали пандус на три яруса вниз. Предлагаю спрятать весь этот сброд, несущийся по пандусу вниз по разным этажам, по возможности в бой не вступать, спрятаться подальше и быть готовыми ударить спину неромантом после того, как услышат взрывы. «Вы хотите подорвать пандус?» — ужаснулся его помощник по имени Проныра. «Очень хотим», — кивнула Плакса. «Восстановите потом, иначе они придут прямо сюда, а так мы подождем, пока зайдут на заминированный участок и рванем их». Череп показал на чертеже, лежащем на столе, где именно произойдет взрыв. «Вы понимаете, что это опасно, подпускать их так близко к штабу?» — возмутился Проныра. «Кого подпускать?» — в зал ворвалась Лиана, за ней волочился охранник с огромной пушкой, пришедшей в себя. Левый глаз у него заплыл от железного кулака моей женушки. «Нос, я, а они...» Но осмахнул рукой, охранник убрался назад. «Ну как?» «Как в аптеке, 72 мины, зажигательные шрапнель, дымовые. И понравится, осталось три мины по одной килотоне, на всякий случай». «Надеюсь, он не наступит», — проворчал нос, соглашаясь с предложенным планом и кивнул про ныре. Передай по ярусам, чтобы отправляли народ в дальние выработки. С оружием и приказом быть наготове, нечего им вниз идти. А теперь объясните мне, почему они обязательно спустятся сюда? Нет, я понимаю, что так или иначе они окажутся на последнем ярусе, чтобы полностью обесточить бункер. На их месте я бы зачищал ярус за ярусом, и не торопился. — У нас есть сильные подозрения, что они пришли за нами, за мной или лесником с его группой, — сказал Архимед. «Ты, конечно, крутой бухгалтер, но ты уверен?» Не поверил ему нос. «Уверен. Я кое-что узнал, чего не должен был знать. В результате своей любознательности я угодил в лапы Галатеи. Пока я там сидел, нейроманты ни не ни дергались, понимая, что со мной все кончено. Но вот эти господа гуляли в окрестностях и заглянули на огонек. «Давай, ври дальше!» Проныра положил подбородок на руку и ехидно слушал Архимеда. «Заткнись, выкидыш противный!» — голосом нимфы прокричал Паша. Проныра сразу изменился в лице. Все знали, что попугаи водятся только благодати. «Что, так пришли и забрали?» нос от удивления открыл рот. «Почти!» — усмехнулась Лиана. «Пришлось отчитать старушку за плохое обращение с питомцами». «И как там поживает старушка после отчитки?» Спросил Нос. Насколько я помнил, она собиралась на Медне стать императрицей Припяти. «Э, «Уже никак. Десять килотонна. Там уже никто не поживает. Никак». Заверил его череп. «Нарядно», — крякнул Нос. «Так что же вы такого узнали?» «Не сейчас. Долго рассказывать. Но это открытие в корне меняет баланс сил», — ответил я. «Убирай быстрее людей, Нос». Мониторы минус четвертого яруса показали, как по пандусу вдогонку местным понеслись собаки, спущенные из поводка. Они, конечно, не были так неуязвимы и могущественны, как их прототипы из церкви, но бед могли принести немерено. Следом за ним по широкому спуску спешили обращенные, позади всех шествовали нероманты, в основном мелочь, судя по количеству бижутерий. — Нашествие! — ухмыльнулась Лиана. — Что? — не понял я. «Да фестиваль рок-групп такой есть. Всякие обдолбанные собираются в поле и нарезаются в дрова. Барахтаются, как свиньи в грязи по уши, лобая попутно свои песенки. Там тоже проклепанных хватает. В 80-е все это железо еще смотрелось, а потом стало выглядеть откровенно смешно». «А у них шипы несут иную функцию», — заметил Архимед. «Чем неромант слабее, тем больше ему надо металлических антенн для получения энергии». «Они подпитываются таким образом из какого-то невидимого нам центра». «Мы переглянулись между собой. Похоже на правду. Но откуда это знает Архимед?» «Исключение одно. Призрак. У него вся голова в гвоздях. Бу -у -у. Но он главный. Ему можно». Это ты думаешь из одного центра?» — отстраненно спросил папаша Кац. «Уверен». «Слышал как-то от Галатеи, она же не всех убивает, у нее довольно много шпионов в улье. Было». «От них она узнавала последние новости и всегда держала руку на пульсе. Спецодежда романтом просто необходима!» «Четвертый ярус мы потеряли», — сообщил человек за монитором. «На пятом идет бой. Нос, прячь людей, пусть бегут на десятые и рассасываются». «Легко сказать. Рассоси, попробуй, 50 тысяч человек», — покачал головой нос, уставившись в монитор. А там шло побоище. Мелкие группки отчаянно сопротивлялись. Монитор показывал автоматический обход всех камер на пятом ярусе. И везде творилось одно и то же. Дежурный придвинул микрофон главному. Нос прокашлялся, и его голос разнесся по всему пространству бункера. «Всем срочно разбежаться по ярусам и спрятаться в дальних выработках, ждать сигнала к атаке и зря не гибнуть!» Он повторил это несколько раз, после чего отключился. «Обращенные не полезут за ними в эти выработки?» — спросила Кобра. «Не думаю, без своих старших они и шагу не сделают, а у тех задача одна — штаб. Да и соображают они уже туго, информацию на слух не очень воспринимают», — ответил Нос. На пятом ярусе началось повальное бегство вниз, несколько человек ценой своей жизни прикрывали отступление остальных. Они приняли на себя удар собак и подоспевшей нечисти в лице обращенных. Бой вышел коротким, но кровопролитным, люди задействовали все, что у них было. Плотный огонь на несколько минут остановил атаку, уничтожив несколько собак, просто разорвав их клочки. Затем патроны кончились, в ход пошли гранаты, защитники бросили пару мин, которые тут же сработали под ногами обращенных. Раздалось два громких взрыва, и в разные стороны полетели ошметки тел обращенных. Это ненадолго остановило нечисть, и люди даже успели перезарядиться. Ряды многочисленных обращенных расступились, и вперед вышел нейромант высокого роста. Черный плащ с высоким воротником стойкой, белые перчатки, абсолютно лысая голова с торчащими из нее тонкими длинными металлическими шипами, рядами расположенные на коже и образующие антенное поле. Он поднял руку и широко улыбнулся, выставив на показ длинные клыки, из которых капала кровь. Мне показалось, что он помахал рукой именно нам. Один щелчок его пальцев заставил немногих оставшихся в живых бросить оружие на пол и медленно подойти к нему. Они переставляли ноги, словно в трансе, не сгибая их в коленях. Нейроман же стоял, по-прежнему улыбаясь, развел свои руки в белых перчатках широко в стороны и якобы приветствовал людей. Семь человек выстроились перед ним в шеренгу, не в силах нарушить его ментальный приказ и застыли, побросав оружие. Нейроман сам подошел к ним вплотную и посмотрел каждому из них в глаза, но кусать не стал. Вместо этого он отступил назад и еще раз небрежно щелкнул пальцами. С ревом и визгами на семерых защитников пятого яруса кинулась свора собак и обращенных. Секунда, и тела людей оказались погребены под нападавшими. Над ними образовалась куча мерзких и отвратительных питомцев-неромантов. Они разорвали людей на части так, что смерть их была мгновенна. «Призрак!» – прошептали сразу несколько человек. В штабе повисло зловещее молчание.